Глава одиннадцатая Похоже, Вишневский опасался, что Ремезов приехал нас закрывать, поэтому заметно расслабился, когда ничего плохого не случилось. Вместе с Антоновым он вышел на улицу, и они оба встали на разбитый обледенелый тротуар у крыльца, посыпанный песочком. В руке Вишневский держал черную кожаную папку. У Читинского офиса стоял мой старый Паджеру, за руль которого я снова сел. Рядом с ним черный Чироки, оформленный на комбинат, которым теперь пользовались мы, и черный БМВ седьмой серии Антонова. Если мне не изменяет память, в фильме «Бумер» бандиты ездили на похожей модели. Е38, а то и на такой же. Но могу путать, в японских машинах я разбирался больше, чем в немцах, как и многие другие в наших краях. «Ну что, Сережа?» Антонов поправил норковую шапку на голове и засмеялся, глядя, как Вишневский постоянно перекладывал папку из одной руки в другую, потому что они замерзали. «Вот как не приедешь в Питер, так вы вечно все говорите, что у вас холоднее, влажность типа высокая. А здесь хрясь и минус сорок. Как тебе такая погодка?» «Да везде холодно», — пробурчал Вишневский и потер вылезший из-под шапки ухо, которое быстро покраснело. «Ты-то как не мерзнешь? Ты же с юга приехал». «Я столько лет по всяким холодным местам мотаюсь», — Антонов усмехнулся. «Два года, считай, когда у нефтяников работал, вообще в Харьяге жил. Ну давай о делах. за что, поорал и успокоился?» «Вроде того», — сказал я, пытаясь понять, что им надо. Женька тем временем хитро подмигивал, о чем-то намекая. «Есть у него одна просьба». Взамен попросим приглядеть, чтобы никто по пути в область не свиснул наш сортировочный комплекс, пока он к нам едет. Такую хрень не свиснешь, Это же промышленное оборудование. В нем веса тон сто. Все воруют. Даже завод украсть могут. А ты про какой-то груз. Его по железной дороге доставят до Новозаводска. Вишневский поморщился и подул на пальцы. Но он не в сборе, так что на фуры легко перегрузят. Надо еще немцам пошлять, чтобы их спец приехал проверять сборку. Ладно, это вопрос решаемый. И решаемый обычными способами. Не надо ни с кем ссориться и подтягивать знакомых. «А вы чего мерзнете на улице?» — спросил я. «Так вот, решили сразу», — Вишневский откашлялся. «Вот ты пообещал, и Кирьян мешать запуску комбината не будет. Черномор тоже ничего не получил. И не только они. Терехов с Нижегородцевым тогда сделали правильный выбор, хотя и сами такого не ожидали». «Еще тачку свою для дела потратил», — добавил Антонов. «А мы это ценим». «Про тачку я не забыл. Я кивнул и натянул кожаные перчатки смехом внутри» а то и правда было холодно. И жду за нее компенсацию в полном размере. Это ведь был новый Прадо, кстати. Таких новых у нас в области почти ни у кого нет. И вот, — Вишнявский заулыбался, — вот мы и решили сделать тебе подарок. Сначала вот, — он передал мне папку. Как и договаривались, акции — Курьер еще вчера привез выписки из реестра. А кроме того, мы договорились насчет бонуса и компенсаций. «Юра!» Антонов полез в карман и достал оттуда ключи. Женя довольно кивнул, этого он и ждал. «Держи, волк, подарок от родного комбината». Антонов протянул мне связку с брелоком сигнализации. Отдаешь свой БМВ?» — с удивлением спросил я. «Ага, почти новый, 97-го года». Антонов обошел машину и пнул колесо. «А я этот бумер в Москве в автосалоне брал в декабре. На нем только из салона до дома доехал, а из дома до конторы, которая тачки перевозит по железке. И здесь катался до Новозаводска и обратно». «Да и то меня твой человек возил. Я в ней даже не курил. А сам чего?» «Новую куплю», — он кивнул на Вишневского. «Серега подсобить обещал. А когда она придет, уже весна будет. Так что пока на джипе покатаюсь с охраной. Тебе просто не хочется ездить на БМВ, когда кто-то из новозаводской братвы ездит на совершенно новом шестисотом Мерсе». Вишневский засмеялся. «А тебе всегда самая дорогая машина в городе нужна. Поэтому ты и любишь в провинции работать, где дорогих тачек мало». «Поэтому куплю Лексус», — с хвастливым видом отрезал Антонов. «Лексус всего один в Чите видел». Мерен дороже Лексуса», — влез Женя. «Я смотрел ценники». «У Черепа самая дешевая комплектация». «Я видел у него тогда, когда он у стрип-клуба стоял. И он после ремонта, хотя лысый и врет, что совсем новый. А пробег ты на нем видел какой? Будто в кругосветку хотел отправиться, да заблудился по дороге и колесил еще дольше». Антонов махнул рукой. «Да и хрен с ними. Если что, Крайслер возьму. Таких у вас вообще нет». «Где ты на нем ездить будешь?» — спросил я, подкинув ключи на руке. «По проселку у комбината?» «Была бы машина, а где ездить найдем?» Ну, явно Антонов подарил машину не по доброте душевной, а ему это пообещал компенсировать Вишневский. Но ну, не будет же Антонов дарить машину, которая стоит намного дороже взорванного джипа, раза в два минимум, даже подержанная. Впрочем, не отдая свой джип под такое дело, на заводе бы уже прописался Кирьян и его шестерки, а комбинат явно стоит дороже любого БМВ, Мерседеса или Лексуса. — Чудиски не родные, — спросил Женя, обойдя машину. — Так на зиму поставил, только такие были, — Антонов нахмурил лоб. — Можешь заказать ли ты, если хочешь. «Я вот думал, но пока придут, уже лето будет». «Подойдут и такие», — сказал я и заглянул в салон. Уже был внутри, но когда это свое осматривать это — совсем другое ощущение. А дорогая машина, это видно хотя бы по той же отделке салона. Хотя после просторных джипов будет казаться тесным, «Кажется, этот бумер даже дороже, чем у Крюкова. Как я помнил, у него пятая серия, хотя кто-то говорил, что он заказал себе новую». «БМВ. Боевая машина воров!» — пошутил Женя. «Братва может все, поддержал шутку Антонов. «Ладно, чё, хорош морозиться. Когда поедем?» «Мне надо завтра вашего мэра душить, чтобы с дорогой вопрос решил, когда потеплеет». «Его не только душить надо». Женя мгновенно стал серьезнее. «Эту тварюгу, который своего племеша-маньяка покрывал...» «Ладно, все, волк, спокоен». «Поехали», — я показал на машину. «Еще много дел». «К своей еще заедешь?» — тихо спросил Женя и снова повеселел. Тебе надо прямо у института встать, после занятий встречать. Там все девки обзавидуются твоей Тамаре. Хорошая идея, Женька. Я усмехнулся. Погнали. Он протянул руку за ключами, но я помотал головой. Нет, пока я сам за рулем, надо привыкнуть к тачке. Тем более он слева, а не справа. Новозаводск. На следующий день. Зима выдалась холодной. Камаз угля, который заказал дед еще по осени, быстро заканчивался. Но Женя, раз его дом сгорел из-за разборок с прапором, сказал, чтобы уголь брали у него. Все равно будет лежать без дела. Так что, когда я свернул на свою улицу, увидел, как Кирилл с нагруженной углем тачкой пересекал дорогу от двора Жени до нашего. Топит баню, судя по дыму из трубы. Дед даже и думать не желал, чтобы переезжать отсюда в благоустроенную квартиру. Я его понимал, он всю жизнь жил в частном доме, занимался огородом и хозяйством, что очень помогло нам в начале 90-х, когда денег не было совсем. Вот и живут они в старом доме. Потом Кирилл уедет на учебу. Отправлю его в Питер. Парень заинтересовался горным делом, поищем что-нибудь похожее. Потом сможет работать на комбинате, будет грамотным спецом». Кирилл посмотрел на машину, явно удивившись, что БМВ забыл в этих местах и зашел во двор, не узнав меня. Я остановился у ворот и посигналил. Сразу залаял пес Женьки, будто понял, что хозяин здесь. «О, серый мой! Пойду проверю псину!» Женя вылез из машины. Через калитку вышел Кирилл и выпучил на меня глаза. «Это что, Макс, откуда?» Он снял испачканную в угольной пыли рукавицу верхонку и вытер лоб. «Садись, прокатимся, Кирюх. Новая тачка!» «Ща!» Он посмотрел на руку, потом на грязную одежду, в которой грузил уголь. «Ща, Макся, вернусь, а то всю ее уделаю!» Кирилл забежал в дом переодеваться. Женя во дворе гладил довольную собаку, а на улицу вышел деда Боря в теплой китайской клетчатой рубахе и старой шапке-ушанке. Поздоровавшись со мной, он очень внимательно осмотрел машину. «Немецкая, поди!» — он заметил эмблему. «Видал такую!» «Да, деда, БМВ. А что от японца осталось, сам видел». «Тогда...» — дед откашлялся и достал папиросу. «Тогда, помню, к нам приезжал командующий фронтом. Я его издалека видал. Вот он тоже на БМВ был. На трофейном говорили. Вот как в старых кинокартинах показывают. Вот такая же у него была». «Понял тебя. Если Кирилл не нужен, покатаемся с ним. На комбинат его возьму». «Добро», — дед отмахнулся. «Уголь вон есть, вода есть, печка горит. Вечером заезжай, баню прогреет». Тут он хитро посмотрел на меня. «Жалко тот бандитский жип твой». Я вон на охоту весной хотел съездить. Думал, увезешь и сам побудешь. Ты же тоже охотник, с Женькой. Ну, ружье у нас есть. Я кивнул, глядя, как соседские дети таращатся на машину из-за забора. Придумаем что-нибудь. Старую ту возьму, в ней самое то по нашим дорогам. Вернулся Кирилл, одетый и вымытый так, будто собрался на праздник. Правда, следы угля на руках все равно выдавали, чем он занимался. От этого не так-то просто избавиться. Поэтому и баня нужна. «Можно за руль?» — спросил он, пытаясь скрыть восторг. «В городе нет. Тачка норовистая, а в степи застрять можно. Скатаемся с тобой на выходных, съездим в одно место». Ездить по этим дорогам и на джипе было сложно, а уж на БМВ тем более. Но разгоняться я не собирался, ехал спокойно, чувствуя дорогу. Немного подождал на переезде, пока проедет грузовой состав. Один шлагбаум там совсем новый, судя по всему, поменяли недавно. Старый сломало во время аварии, когда на пути вылетел УАЗик и его снесло локомотивом. Как говорил студент, этот УАЗик хотел его вытолкнуть, но не рассчитал и попал сам. У конторы стояли не только наши машины, но и еще один БМВ — Крюкова. Сам он не ездил, лежал в больнице, а тачку отдал студенту. Ваня был там не один, с ним человек Яхи Шамана, старый бурят по прозвищу Щитовод, который занимался бухгалтерией на СТО. Человека Шамана я ждал, потому что через его СТО мы должны были получить платеж. Я еще сразу, когда приехал охранять Крюкова, сказал, что это должен быть официальный договор. А то еще будут вопросы, что это вооруженные люди делали в больнице. Да и заплатить надо парням, которые работали всю ночь. Договор на охрану был официальный. Вот и провели все как охранные консультации через СТО «Шамана». После этого студент отправил счетовода назад, а сам начал доставать из внутреннего кармана кортки пачки долларовых купюр. Вышло неплохо, 25 тысяч за одну ночь. Крюков решил не жадничать. Так что парней будет ждать неплохая премия». «Иваныч очень благодарен», — сказал студент. «Говорит, точно бы его замочили без тебя. Так что, если понадобится какая услуга, он будет готов помочь». «Прямо как крестный отец говорит». Я кивнул, но не улыбался. Студент тоже закивал и положил руки на стол. На левом запястье у него были новые часы с белым металлическим браслетом. «Смотри, какие котлы подогнали!» — он показал их. «Ну, швейцарские!» «Настоящие?» — я удивился. «Они же стоят, как новая машина!» «Подделка!» — студент довольно засмеялся. Но и серьёзно, по качеству не хуже настоящих. И хрен отличишь, даже если оригинал рядом положишь. И внутренности в них — не голимый Китай, а хорошая механика с завода. Главное, золотые не бери, а то краска сотрется. какой «Какой-то часовой завод взял такой заказ, догадался я. А кто-то потом реализует по всяким точкам». «Ага». «Пацаны приехали из Челябы, там закупаются на заводе мелким оптом. Попросили разрешение на продажу, и мне подогнали натурой коробку. Бабок еще не заработали. Если надо, подарю». Он начал расстегивать браслет. «Я их всем дарю, у меня еще есть. На рынке в киоске по 300 рублей отдают». «Не надо, лучше вот мне что скажи». «Никто не приезжал по поводу Кирьяна?» — спросил я. «А то мало ли». «А кто нам за него предъявлять будет?» — он сощурил глаза. «Кто предъявит, с того мы сами спросим. С чего это тот Кирьян на Ивановича покушение устроил? Все они там заодно. А про понятия свои пусть помалкивают и варежку не открывают. Кирьян сам в это дело влез и первым стрелять начал». «Вот и заказали его». Студент уехал. Я позвонил Этику, договорился о встрече на завтра, потому что сегодня его не было в городе. Вор удивился, само собой, но не отказался. «Возьму с собой Женю и Славу. Ну а пока надо съездить на комбинат. Мы набрали еще сотрудников, которых нужно обучать». Последние месяцы показали, что на охране экономить нельзя, и двумя сменами с патрулями не обойтись. Территорию огородим лучше, людей будет больше, ведь еще же у нас будет угольный разрез и перевозки от комбината до станций. Набор охранников будет вестись серьезнее, Еще надо решить с юристами, как официально работает служба безопасности промышленного предприятия. По закону служба безопасности комбината не могла защищать другие точки, поэтому ЧОП нужен. Да и все оружие числится на нем, так что у нас два варианта. Или всем будет заниматься наш гранит, которому служба безопасности, в которой будем числиться только я, Женя и Леня, который так загорелся комбинатом, что не хотел браться ни за что другое, передаст все права нашей охранной конторе. Ну или будут две структуры, формально разные, но фактически управляемые одними и теми же людьми. Поселок оживился, да и на территории комбината людей стало больше. Капитальный ремонт административного корпуса почти закончен, осталось только навести красоты. У меня там даже будет кабинет, хотя мебели еще нет, надо заняться этим. Антонов уже этот вопрос решил, купил нужное заранее, сегодня привозили первую партию. Вдали слышны выстрелы. Это Вася Рудской обучал новую партию охранников на пустом карьере. Там же был Женя, следивший за тем, чтобы ни одна гильза не потерялась. Весной уже будет новый тир, но пока занимались на морозе. Овчарка Жени находилась у будки охраны. Он взял ее с собой на комбинат, но оставил здесь — а то Серый пугался резких звуков. Женя все хотел, чтобы у нас были служебные собаки на каждом посту и у каждого патруля, но для этого нужны кинологи. Серый хвостиком ходил за техниками, которые проверяли камеры над въездом. Один копался в проводах под самой крышей охранной будки, А сменный охранник, сегодня это был Колян, держал эту стремянку. «Колян, да не тряси ты эту лестницу!» — заругался техник и добавился со смехом. «В рот тебе чих-пых, Колян!» «Да вы достали уже со своим Шурой каретным!» — обозлился Колян. «Шагу ступить не даете! Вот и помогай людям после такого! Вот сейчас как уйду...» «Да ладно, братан, только держи лучше, болтает ее всю!» Собаку увязалась следом за Димой, который нес бухту телефонного кабеля в сторону цехов, а я проверил журнал, где фиксировали прибывшие машины, и пошел в административный корпус. Здание преобразилось. Ни одного выбитого окна, все двери целые, нигде нет мусора. Когда будет теплее, начнут отделку снаружи и заменят крышу, но внутри уже тепло, есть электричество, телефон, да и в большинстве кабинетов провели ремонт. Рядом с крыльцом стоял грузовик, грузчики заносили внутрь новую мебель, замотанную в пленку. Антонов стоял у двери с папкой в руках, пересчитывая все лично. «Уже купил себе стол?» — спросил я у директора. «Ага. Секретаря ему уже наняли, но она еще не вышла в контору, пока было некуда ее садить. Да и мне кажется, что директору в кайф все эти покупки и проверки купленного, поэтому он возится, пока есть возможность. Когда запустят комбинат, времени на все это не будет». На руке у него я заметил новые часы, один в один такие же, как те, что мне показывал студент. Надеюсь, он их взял не за пятнадцать тысяч долларов. «Пока такая мебель», — пробурчал он. «На первое время хватит. Так, мне надо еще раз завтра к вашему мэру поехать, а он опять будет взятку тянуть. Часы вот ему подарю». Ну, тилусы, видал. Если ты взял их там, где я думаю, то это хороший подарок. Я пожал плечами. Юра, помнишь, я с тобой говорил про родственника Крюкова? Ветер который. Антонов поднял глаза к потолку. Видел его. Странная просьба, но я его взял. Пусть в цехе поработает. Присмотримся, что и как. «Да куда ты?» — рявкнул он на грузчика, который едва задел стену столешницей. «Хоть одна коцка, назад повезет я, ничего не приму». «Вот, волк, за такими вещами надо следить самому, а то все сломают. Мне же потом там работать, если у тебя столько времени есть». «Кстати, Юра», — начал я говорить тише. Вот ты разбираешься, подскажи с одним вопросом. Вот, допустим, я знаю, что через какое-то время доллар резко пойдет вверх в цене и снижаться не будет. Что делать? «Покупать баксы, Волк!» — он засмеялся. «Чего тут думать?» Вопрос не в этом. Как купить намного больше? А рассчитаться за это уже на разнице курса. Хм. «Есть разные способы. Если бы я точно знал, что доллар вырастет, я бы...» «Погоди-ка», — он отошел. «Так, всякую мелочь надо пересчитать, а то всунут еще подделку». «Стой, друга! Друга, друга, постой!» Антонов изобразил китайский акцент. Друга, молодой худой китаец, который нес полную картонную коробку, остановился. Коробка открыта, в ней видны замотанные в пузырчатую пленку настольные лампы, письменные принадлежности и прочие необходимые в конторе вещи. Все дорогое, судя по виду. Но одна лампа выделялась, колпак у нее был зеленый, как у остальных, но более темного оттенка а запакована она небрежно, еще и пленка порвана. Антонов достал лампу и рассмотрел внимательнее. «Вот же! Подсунули говно!» Со злостью вскричал он и с такой силой бросил ее под ноги, что она сломалась. «Где моя лампа?» Вся лампа на месте!» — сказал китаец-грузчик с сильным акцентом и поставил коробку на пол. «Я сам считал. Вон один...» — он кивнул на ту, что лежала на полу. «Вон еще два... Внутри...» «Я всего две покупал...» — Антонов начал рыться в коробке. «Откуда третья взялась?» Сейчас еще проверю, если что-то подсунули...» Я присмотрелся к лампе на полу внимательнее. Колпак от удара слетел... Пластиковый корпус, крашенный под медь, треснул, а патрон вылетел, болтаясь на проводах. И что-то многоватое этих проводков для простой лампы. На конце одного, красного, болталось что-то круглое и металлическое, размером с пуговицу. «Бомба? Нет, точно не она. Это кое-что другое». Антонов заметил, куда я смотрю удивился и поднял лампу сам, а потом потянул заторчащий провод и внимательно присмотрелся к этой пуговице. «Жучок», — тихо сказал он, поднимая голову. «Они поставили жучок в эту лампу. Я и сам это понял. Кто-то хочет нас прослушать».